«Ну, ты говоришь же, Эльблас, — сказал министр с изумлением, — какое участие можешь ты принимать в этом Доне Альфонсе и его губернаторстве?» Тогда я подробно изложил ему все, чем был обязан сеньором Делеева, а потом рассказал, каким образом я выхлоптал у герцога Лермы валенсийское губернаторство для сына Дона Сесара. Выслушав меня до конца чрезвычайно благосклонно, Министр сказал мне: "А суши свои слёзы, друг мой. Я не только не знал того, что ты мне сейчас поверил, но признаюсь, смотрел на дона Альфонсо как на ставленника кардинала Лермы в образе себя на моём месте. Разве бы он не показался тебе подозрительным после визита нанесённого им опальному прелату?" Тем не менее, я готов поверить, что получив свою должность от этого министра,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 Настолько трудно было ему представить себе, чтобы первый министр, какую бы симпатию он ко мне не питал, стал раздавать вице-королевство по моему указанию. Я отправился с ним к графу-герцогу, который принял его весьма любезно и сказал ему, «Дон Альфонсо, вы так хорошо справлялись с управлением городом Валенсии, что король считает вас способным занять более высокой пост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 От неблагоприятных пересудов, которые могли бы начаться в высшем свете относительно вица короля моего изделия. Как только сын дона Сесара приобрёл полную уверенность в своём новом положении, он отправил нарочного в Валенсию, чтобы известить отца и Серафину, каковы их скоре затем прибыли в Мадрид. Первым делом они посетили меня и осыпали выражениями признательности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 покинул Мадрид вместе со своей семьёй и переселился в Сарагосу. Он обставил свой въезд туда всем вообразимым великолепием,